Так они на грузовиках приехали? Сейчас и тормознем один? Добро. Там, у башни, кликни Ковальчука, пусть подойдет. Харченко вышел. На его плече белела свежая повязка. Майор и Барсова молчали. Гальченко автоматически снаряжал пустые обоймы пистолету. Закончив, убрал их в карман и достал пачку папироса. Повертел их в руках и убрал назад. Вытащил флягу и протянул ее Марине. — Глотни, помогает. — Спасибо, товарищ майор. Я уж как-нибудь сама. Второй раз. Скорежища сапогами, по щебню со стороны двери вошел Ковальчук. Целый, нигде не царапинки, только лицо закопченное, как у кочегара. «Товарищ майор, боец Ковальчук, садись!» Тот опустился на край стены, поставив пулемет на пол. «Видишь?» — кивнул головой Гальченко. «Он всех нас. Можно сказать, что из могилы вынул, а мы не уберегли». Ковальчук шумно вздохнул. «А кто ж его так?» «А вон он, в углу валяется». — Ага, добегался, значит. — Лирика будет после. Собирайся, с нами поедешь. — Так я же штрафник, товарищ майор. Как же я из роты уйду, да еще в боевой обстановке? — Нет уже штрафников, Ковальчук. Член военного совета вынес соответствующее предложение, так что дело только за документальным оформлением этого. — Да, и, кроме того, у меня и собственных полномочий хватает, так что не волнуйся на эту тему. Есть у меня к тебе несколько вопросов. — Так спрашивайте, товарищ майор. — Не здесь и не в этой обстановке. Ты скажи мне, Ковальчук, отчего ты целый да не раненый? Ведь по тебе лупили так, что живого места остаться не должно было. Вон, даже кожух пулеметный прострелили. Второй номер твой где? Убили его. А ты целый. Как так вышло? Ты же не прятался, стрелял, я сам видел. Ну, повезло, наверное. Больше ничего придумать не могу. И на эту тему мы с тобой тоже поговорим. В любом случае назад в пехоту ты точно не вернешься. Обходя трупы убитых немцев, к майору подошли несколько бойцов. Он показал им на тело Леонова. — Аккуратно возьмите его, ребята, и к грузовику отнесите. — Что так, товарищ майор? Для всех уже могилу копать начали. Может, и его к ребятам-то отнести? Вместе бы и лежали. — Это их командир. Не могу я его здесь оставить. Бойцы подняли Леонова и вынесли его на улицу. — Пойдем, тигренок, ехать уже пора. — Выйдите, товарищ майор, я вас догоню. Выписка из приказа парами. Несоблюдение требований подолженной организации тыла приводит к самым тяжелым последствиям. Так, например, имеются случаи, Использование противником нашей поврежденной техники, которая, будучи захваченной и отремонтированной, применялась для нападения на походные колонны войск вермахта. Отсутствие в данном случае головного дозора позволило диверсионной группе противника приблизиться вплотную к колонне и нанести ей тяжелый урон, пользуясь тем, что в колонне отсутствовала связь с командованием. Принятие меры по пресечению действий данного подразделения и его уничтожению не представилось возможным. Эта же группа впоследствии совершила нападение на гаубичную батарею артиллерийского полка. Захваченные орудия были использованы противником для нанесения удара по нашим войскам. В результате указанных действий противника второй полк дивизии понес большие потери и был отведен в тыл для переформирования и пополнения. Погиб командир полка и два командира батальонов. Наступление на данном участке фронта было возобновлено только через несколько дней. Отмечены случаи умелого использования противником минно-взрывных заграждений с комбинированной установкой мин. Одновременно с противотанковыми минами устанавливаются также заряды, предназначенные для поражения пехоты и танкового десанта. Оставшиеся без пехотного прикрытия танки могут стать целью для истребления танков противника. В сочетании с артиллерийскими засадами Это приводит к неоправданно высоким потерям среди наступающих войск. Следует отметить умелое использование противникам, особенности местности для устройства таких засад, подличную ответственность командиров частей и подразделений приказываю первое: находясь на марше, даже и по занятой войсками вермахта территории, Неукоснительно соблюдать все требования по организации боевого охранения. Исключить случаи продвижения войск по необследованной саперными подразделениями местности. Организовать прикрытие артиллерийских батарей крупного калибра специально для этой цели выделенными пехотными подразделениями с противотанковым вооружением. Для исключения случаев внезапного артиллерийского нападения на передовые части, производить предварительную разведку пригодных для этого мест. Командующий армией генерал-лейтенант.